Страница 165, письмо 122. Рубену Саяну. Перевод с французского. 1888 год. Октябрь. Ясная поляна. Милостивый государь, я очень огорчен, что причинил вам неприятности. Прошу вас простить мне мою ошибку, совершенно невольную, как вы увидите из дальнейшего. Примечание первое. В России выходит очень мало распространенный ежемесячный листок рабочий. Один из моих друзей дал мне номер этого журнала, где находился перевод с переделкой применительно к русской жизни вашего рассказа Ле Пере Мартин, но без фамилии автора, предложив мне использовать его для переработки в народную сказку. Примечание второе. Рассказ мне очень понравился. Я лишь немного изменил стиль, прибавил несколько сцен и отдал моему другу для издания без моего имени. Как-то было условлено между нами не только относительно Ла и Мартин, но и вообще о рассказов мною написанных. При втором издании издатель просил у меня разрешения выставить мое имя на полученных от меня рассказах. Я дал согласие, упустив из виду, что среди рассказов, из которых восемь были мои, «Находится и не принадлежащим мне Ле Пере Мартин, но так как он был мной переделан, издатель поставил и на нем мое имя. Редактируя одно из изданий, я прибавил к заглавиум, где «Любовь там и Бог» в скобках заимствовано с английского, так как друг, давший мне журнал, сказал, что этот рассказ английского автора. Но в полном собрании моих сочинений эта прибавка была опущена. Ту же ошибку и переводчик». Вот каким образом, милостивый государь, я, к моему великому сожалению, оказался виновен перед вами в неумышленном плагиате и настоящем письмом, с величайшим удовольствием подтверждаю, что рассказ «Где любовь, тайм и бог» есть не что иное, как перевод и приспособление к русским нравам вашего чудесного рассказа «Ля Пере Мартин». Прошу вас, милостивый государь, простите мне мою небрежность и принять уверение в моих братских чувствах. Лев Толстой Примечание. Первое. Толстой отвечает на письмо Рубена Саяна 26 сентября, в котором тот высказал свое удивление и огорчение тем, что нашел в томе собрание сочинений Льва Николаевича Толстого, вышедшего во Франции, свое произведение под названием «Иван Дурак». Смотри том 64, страницу 190. Второе. Рассказ Саяна «Отец Мартин» Опубликовано в переводе на русский язык «Русский рабочий номер 1» за 1884 год. Чертков предложил Толстому его переработать для посредника. Издано под названием «Где любовь, там и Бог» посредник за 1885 год. Конец примечаний.